свозят к берегам, где уже подводятся под крышу три новых завода — лесопильный, для гонки скипидара и для пропитки шпал. В трескучий мороз люди жили в брезентовых палатках, в самодельных тунгусских чумах, в землянках, вырытых в склонах падей и распадков. Люди мерзнут, болеют, мрут. Люди проклинают десятников и стражников. Десятники проклинают техников и инженеров — Инженеры завочно проклинают Прохора, а Прохор говорит, «Раз тунгусы живут в чумах, бывают сыты и не дохнут, то почему же рабочий требует себе дворцов? Недовольных гоните в шею. Только стоит свистнуть, пять тысяч новых набежит. Отец родной прими, мол. Ответ хозяина инженеры передали техникам. Техники разъяснили десятником. Десятники и стажники стали запугивать рабочих. Рабочие в сотый раз проклинали прохора. Подстрелить бы его дьявола. Свирепел горячий. Остынь останавливал его холодный. Ну, какая тебе выгода, а? Ну, подстрелишь. Тогда и работе конец. Куда без хозяина, а? Хозяин все-таки кое-какой сугрев дает. Хоть того хуже злодей, а все-таки хозяин. Будем трижды через нитку проклят. Потерпеть чуток. У, -у, У, от яри грыз рукава горячий. Терпеть врешь. Терпелка спортилась. Я пуп сорвал. Мы потроха себе надорвали все. Ух ты! однако мороз трещал, на баречка грозя посвистывала в воздухе. Работы всем и каждому по горло. Машина большого предприятия пущена в ход умелой рукой, и каждый промах, каждая заминка сразу же отражались на всем деле. Но Прохор крут. Инженер Протасов опытен, энергичен. Машина предприятий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 Наступает полоса большого снегопада. Необходимо заготовку леса прекратить, иначе снег задавит вас. Вы понесете убыток в несколько сот тысяч. Нынче снегу не будет. Наобум, отвечал Прохор и вдвое увеличивал число рабочих. И как по волшебству, вплоть до будущей зимы снегу не пушинки. Прохор рад.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 Протасов очень обидно для Прохора вздыхает и сожалительно причмокивает. Эх, эх, эх, эх да да Прохор, как через лупу, насквозь видит настроение Протасова, и разговор сразу обрывается.